жил огромный гражданин по прозванию «Каланча». «Мама, а это фашист?» — спросил мальчик, задумчиво разглядывая Штирлица. «Тише!» — испуганно сказала женщина. «Я что тебе говорила?» Осторожно взглянув на Штирлица, она как-то неловко улыбнулась и и начала было читать дальше, но сын не унимался. «Мам, а Витька говорил, что у Гитлера один глаз фарфоровый и нога костяная». «Пойдем в уборную». Женщина, быстро поднявшись, потянула мальчика за руку. «А я не хочу», — сказал он. «Ты же меня недавно водила». «Едете в Берлин?» — спросил Штирлиц. Догойкой теплоты в груди, поняв волнение женщины. «Никс Ферштейн», — ответила она заученно. Майнман, манн арбитет ин Берлин, их фарет су майн манн». «Чего ты фашисту сказала?» — по-прежнему шепотом спросил мальчик, но женщина, рванув его за руку, вывела в коридор. «Сейчас достанется, бедняги», — подумал Штирлиц. «А как его проинструктируешь?» В дверь постучались. Буфетчик развозил по вагонам кофе, пиво, сосиски и шоколад. «Кофе? Нет, благодарю. Бельгийские кексы?» Обертка была яркой, и Штирлиц купил две пачки. Когда женщина с мальчиком вернулась, Штирлиц... Протянул их малышу. Мальчик вопросительно взглянул на мать. «Спасибо, спасибо», — быстро ответила женщина. «Он только что ел». «Пожалуйста», — повторил Штирлиц, — «это хороший кекс. Это к чаю». «Мам, а в докторе Мамлаке такие же фашисты были», — спросил мальчик, завороженно глядя на кекс Женщина больно сжала его маленькую руку, и мальчик заплакал. «Вот вы лучше угощайтесь!» Громко по-русски заговорила она, считая, видимо, что чем громче говорить, тем понятнее будет иностранцу, и стала суетливо разворачивать с нить, завернутую в шершавую, единственно русскую оберточную бумагу. «Чем богаты, тем и рады». Она положила на бумажную салфетку крутые яйца, сало, кусок черного хлеба и половину круга копченой колбасы. «Спасибо», — ответил Штирлиц, и впервые за много лет ощутил запах дома. «Черный хлеб пекут только в России». Заварной, бородинской, с тмином, с поджаристой коричневой корочкой снизу и черной, пригоревшей, поверху. Он отрезал кусок черного хлеба и начал медленно есть, откусывая по маленькому кусочку. Нравится? Нравится? Удивленно спросила женщина. Штирлиц обязан был жить, как человек, не знающий русского языка. Но он не стал играть в непонимание и молча кивнул. «Мам, а Колька говорил, что фашисты сразу наших убивают». Женщина снова сжала руку мальчика, и он закричал, «Больно же! Ну чего я сделал-то, чего?» Вернувшись тогда в Берлин, Штирлиц поехал домой, достал из бара бутылку можжевеловой водки, налил полный стакан и выпил. Медленно, словно бы вбирая в себя этот пищевар, Тяжелый, с лесным запахом, крепкий, нелюбимый им напиток. так же хорошо, что этот малыш так ненавидит фашистов», — думал Штирлиц.